Параграф 2. Контекстное планирование. Кайрос. Основа контекстного планирования. Начав работу по составлению плана, мы сразу сталкиваемся с тем, что большинство задач очень трудно привязать к какому-то конкретному времени. Если буду в магазине, нужно не забыть оплатить мобильный. Встречу преподавателя, узнаю о времени консультации по диплому. Буду на кафедре, уточню время и место проведения научной конференции. На который час записать эти задачи в ежедневник? На какое время установить напоминалку в мобильном телефоне или Outlook? Как вспомнить о нужных делах в нужное время? Каким образом определить наиболее благоприятное время для решения задачи, не привязанной к определенному дню и часу? Остается одно. Надеяться на свою память. А этого делать не стоит. Мозг наверняка будет тревожно и изматывающе напоминать о задачу весь день, кроме того единственного момента, когда задачу можно было бы решить. И потом еще долго память будет изнурять вас чувством вины за упущенный шанс. Не поможет и стикер, наклеенный на монитор. Он не только затеряется в ворохе аналогичных стикеров, призванных напомнить о важном и неотложном, но еще и похоронит под собой запись о реферате, который преподаватель ждет от вас к позавчера. Возможно даже, что существует два времени. То, за которым следим, и то, которое нас преобразует. Альбер Камю. Разобраться с этой проблемой нам помогут древние греки, которые использовали два совершенно разных понятия для обозначения времени. Первое — хронос, привычное нам линейное измеримое механическое время. Именно для его упорядочения приспособлены обычные ежедневники и органайзеры, содержащие, как правило, жесткие задачи. Жесткие задачи задачи, привязанные к определенному времени. Второе обозначение времени кайрос удобный момент, время, подходящее для осуществления конкретного замысла. Именно с понятием кайрос связано большинство дел и задач, которые называются гибкими. Гибкие задачи задача, не привязанной жестко к определенному времени, а зависящей от контекста, условий, обязательств. Кайросы, или удобные моменты, создают то, что условно можно назвать неоднородностью времени. И речь идет не о конкретном времени, день, час, минуты, а об определенных обстоятельствах, благоприятных для совершения того или иного дела. Эти обстоятельства мы будем называть контекстами. Контекст – это условия или совокупность условий, обстоятельств, наиболее подходящих для совершения определенного дела или решения конкретной задачи. Каждому контексту соответствуют дела, которые наиболее уместно совершать именно в этот момент, в этих обстоятельствах. Все контексты условно можно разделить на четыре группы. Группа первая – место. Решение задачи связано с определенным местом. Примеры. Если буду в банке, когда появлюсь в институте, когда зайду в магазин, не забыть купить, когда окажусь в офисе, дома. Группа вторая. Человек. Группа людей. Решение задачи связано с человеком или группой людей. Примеры. Если увижу преподавателя, когда зайдет приятель. Группа третья. Внешние обстоятельства. Принять решение возможно, учитывая независящие от человека обстоятельства. Примеры. Если примут закон, когда изменятся правила, если установится хорошая погода, если у шефа будет хорошее расположение духа. Использование контекста внешние обстоятельства. Некоторое время назад, в период обострения борьбы с международным терроризмом, на многих авиалиниях были введены новые правила «никаких жидкостей и гелий». Борьба с террором — вещь хорошая, но для многих часто путешествующих людей это стало вызовом — отказаться от привычных шампуней и дезодорантов. Сложившейся ситуацией сумел воспользоваться предприниматель Майкл Миллер. Созданная им компания с успехом воплотила в жизнь его идею — доставлять туалетные принадлежности путешественникам прямо в номер отеля, где они останавливаются. Заказ можно было оформить на сайте компании и небольшие флакончики любимого шампуня или дезодоранта уже дожидались в забронированном номере. Путешественники избавлялись от необходимости тратить время в поисках необходимых товаров в чужом городе, а Миллер не только раскрутил свой сайт, но и получил хорошую прибыль, сумев воспользоваться сложившейся ситуацией. Дэниел Пинк. Нация свободных агентов. Группа 4. Внутренние обстоятельства. Решение задачи, проблемы зависит от внутреннего состояния человека. Примеры. Если будет прилив творческого вдохновения, когда я ощущаю себя больным или здоровым. Если будет настроение, когда почувствую в себе силы. Использование контекста внутренние обстоятельства. Рассказывают, что когда Александр Сергеевич Пушкин читал разгромную рецензию на какое-нибудь из своих произведений, Он выписывал имя автора и название рецензии на бумажку, которую клал в специальную хрустальную вазу. Когда наступал кайрос под названием «Ехидное настроение», Пушкин доставал из вазы одну из таких бумажек и писал на автора рецензии эпиграмму. Глеб Архангельский. тайм Как успевать жить и работать. Работая над собственным планом, важно выделить наиболее актуальные именно для вас контексты и научиться эффективно пользоваться теми возможностями, которые они открывают. В последнее время понятие «контекст» становится одним из главных в области тайм-менеджмента и самоорганизации. Обилие возможностей, имеющихся в распоряжении современного человека, существенно повышает требования к системам самоорганизации. Одна из таких систем, позволяющая использовать различные контексты для повышения эффективности самоменеджмента, обеспечивающая гибкость реагирования и помогающая более полно реализовать имеющиеся возможности, может быть организована с помощью карточек-контекстов. Автор данной системы, активный участник ТМ-сообщества Lambitu Keef, так описывает предложенную технологию. Сложность планирования в современном обществе во многом возникает из-за того, что мы пытаемся втиснуть многомерный мир в одномерный список. Карточки контекста позволяют устранить это несовершенство. Как это использовать? Количество используемых каждым из нас контекстов может быть индивидуальным. Тут нет ограничений. Лишь бы процесс их применения был понятным и удобным. Рассмотрим это на всем понятном примере офис. Так как в реальной жизни ему соответствует конкретное место, то и модель контекста должна отражать его полезные свойства. Первая мысль, которая рождается раз это место, значит рядом с ним должно быть что-то или кто-то. Таким образом, контекст офис обретает первую грань то, что рядом, или список связанных контекстов. Идем дальше. Если ваш офис в субботу и воскресенье не работает, то он в эти дни не является контекстом. В результате мы получаем еще одну составляющую – условия. Третья и четвертая составляющие возникают из тривиальной мысли. Физически можно быть либо в месте контекста, либо вне его. Значит, нужно иметь еще два списка. Первый – то, что нужно сделать или взять с собой до попадания в это место. Второй – то, что нужно сделать на месте. Обобщим эти рассуждения далее. Карточка контекста. Взять с собой. Подготовить. Сделать до. Список всего, что нужно взять с собой. Контрольный список всего, что нужно сделать до попадания в зону контекста. Например, черновой вариант договора. Сделать. Сделать на месте. Контрольный список того, что нужно сделать во время нахождения в зоне контекста. На месте. Например, согласовать и подписать договор. Условия. Список условий, которые могут облегчить или осложнить выполнение задач. Например, «Каждый четный четверг – неприемный день» или «Менеджер А выходит из отпуска после 5 августа». Рядом. Список близлежащих или связанных контекстов. Это список всех контекстов, которые стоит проверить, находясь рядом. Полностью решает проблему «О, ведь был же рядом». Принцип работы с карточками контекста предельно прост. Нужно вырезать ярлычок и вписать в него название контекста. Оборотную сторону тоже необходимо разделить на две части по горизонтали. Верхнюю половину подписать условия, нижнюю — рядом. Сами карточки небольшие, 125 на 85 мм, выполнены из плотной линованной бумаги с пунктирной разметкой для вырезания ярлычка с правой стороны. Размер карточки выбран таким образом, чтобы можно было хранить ее подшитой в органайзере или брать с собой, так как она легко помещается в обложке паспорта. Карточку легко заполнять и проверять в походных условиях. Цветные ярлычки помогают быстро находить нужную карточку, а универсальная внутренняя структура позволяет сразу, по горячим следам, вносить необходимые корректировки. Среднее время на подготовку одной карточки – 2 минуты, а хватает ее обычно на 2-3 недели. Таким образом, применяя понятие контекста и создавая более гибкую систему планирования, мы можем реагировать на любые изменения ситуации, использовать их для решения стоящих перед нами задач. Контекстное планирование – способность решить задачу без затрат лишних усилий в наиболее подходящее для этого время, не всегда предварительно заданное. Система контекстного планирования. Наладить систему контекстного планирования достаточно просто. Для этого следует придерживаться следующей техники, состоящей из трех основных шагов. Шаг 1. Выделить типовые личные контексты как правило, их бывает достаточно от 5 до 9, наиболее актуальные для вашей повседневной жизни или рабочей деятельности. Шаг 2. Составить список задач под каждый контекст. Шаг 3. При приближении контекста просмотреть список соответствующих ему задач. Выполнение алгоритма планирования кайросовых задач. Имеете раздел, соответствующий контексту институт. Приехав на занятие, открываете соответствующий раздел ежедневника и просматриваете список задач, дел и вопросов, связанных с учебным процессом. Видите задачу. Буду в институте. Зайти в деканат. Взять список группы. Перед началом лекции или на перемене идете в деканат и берете список. Точно так же можно поступать с любыми другими кайросами, характерными именно для вас. Курсы, офис, друзья, дом, семья и другие. Регулярное ведение контекстного планирования способствует выработке внутреннего чувства приближения нужного контекста и обеспечивает просмотр нужного раздела в подходящий момент. Быстро входит в привычку. Инструменты контекстного планирования. К основным инструментам, с помощью которых мы можем создать свою систему контекстного планирования, относятся ежедневник, стикеры, закладки для гибких задач, доска для контекстного планирования, Outlook, ежедневник. Система контекстного планирования может быть налажена в обычном ежедневнике. Для этого следует выявить основные контексты, как в первом шаге контекстного планирования. В ежедневнике создаются соответствующие им категории или разделы, в которые записываются необходимые дела и задачи. При приближении какого-либо контекста, кайроса, достаточно заглянуть в нужный раздел ежедневника или органайзера и просмотреть список дел. Какой ежедневник выбрать? Интересный пример организации системы планирования с его помощью приводит одна из участниц ТМ-сообщества Галина Острикова в своей статье «Ежедневник. Жизнь как на ладони». Говорят, что жизнь человека можно прочитать по его ладони. А можно ли что-то узнать о его жизни из ежедневника? Не знаю, как у других, а по моему ежедневнику точно можно. Потому что сегодня я веду его так, что из него можно узнать обо всех событиях моей жизни. Насколько я себя помню, я всегда вела ежедневник. Но ничего полезного, кроме того, что я должна сделать и к какому сроку, в нем не было. Плюс ко всему, меня постоянно не устраивала его форма. Скованная в определенные рамки годового исчисления, эта форма и мою жизнь пыталась засунуть в некий стандарт. И однажды мне повезло. Я увидела, как работает с ежедневником моя коллега. Она пользовалась недатированным ежедневником и, будучи человеком очень организованным, записывала туда все свои дела, не ограничиваясь одной страницей, а по мере их исполнения вычеркивала. Так я пришла к недатированному ежедневнику. Что мне это дало? Теперь у меня один ежедневник на квартал. И это отражает мое настроение в определенный период года, соответствует квартальному планированию. Каждый ежедневник я выбираю в твердом переплете, наполовину стандартного листа, и обычно с красивой картинкой. Сверху обязательно цитата, которая ведет меня по жизни в данный период времени. Это то, что я открыла для себя, что меня мотивирует и раскрывает какие-то секреты. В моем ежедневнике, не скованном никакими датами, я могу сейчас писать, кроме своих планов, все, что хочу и о чем хочу, и быть уверенной в том, что записи не потеряются. Следующий этап в планировании времени и осознании своих ролей связан с книгами Стивена Кови. Поэтому теперь в моем ежедневнике обязательно есть таблица недельного плана с разделением по ролям. Мама, жена бизнес-леди, домохозяйка, автор, финансовый консультант и тому подобное. Таблицу эту я черчу от руки, заполняю в соответствии с квартальными целями, выделяю край ярким маркером, который всегда под рукой в процессе составления таблицы. И тогда для нее мне не надо делать закладку, потому что на фоне белых страниц проведенная цветная полоса хорошо видна. Что касается ежедневного планирования, то после всех комментариев текущего дня Анализ событий и просто каких-то интересных идей, которые у меня выделяются специальными значками, я пишу план на следующий день. Несколько слов о ведении комментариев. Стараюсь вверху страницы обозначить тему. Например, если я нашла какую-то идею по воспитанию детей, сверху пишу «воспитание». Где-то прочитала, что можно пронумеровать ежедневник, и когда он закончится на первой странице, сделать что-то типа «оглавление», «Воспитание» — страница такая-то, «Финансы» — страница такая-то. В конце каждого ежедневника у меня есть страницы кайросов, страницы по темам, которые либо находятся в стадии разработки и изучения, либо которые надо учесть, когда буду что-то делать, либо список книг, которые я прочитала или хочу прочитать. Теперь, зная больше о кайросах и о том, как ими пользоваться, я могу более эффективно использовать этот инструмент. Что касается стратегического планирования, то у меня вместо стратегической картонки сложены пополам распечатанные листы с записью целей, и я их ношу в ежедневнике, чтобы в любой момент иметь возможность продумать какие-то долгосрочные планы. И есть еще один интересный момент, который я начала использовать в последнее время после того, как познакомилась с работами Тони Бьюзена. Это цветные карты ума. И теперь мой ежедневник наполнен картинками, схемами, цветными стрелками, которые стимулируют мое творческое мышление и активизируют память. Но самое главное, я считаю, чтобы инструмент, которым вы пользуетесь, в данном случае ежедневник, помогал вам планировать жизнь и получать от этой жизни удовольствие. Про себя могу точно сказать. Мой ежедневник сейчас такой же красивый, насыщенный и интересный, как и моя жизнь. И по нему, как по ладони. Можно в деталях воспроизвести каждый день, который я проживаю. Еще один пример организации контекстного планирования с помощью ежедневника в сочетании с карточками контекстов приводит Lambitu Cave. Ежедневник. Стандартный бумажный ежедневник удобнее использовать в модернизированном варианте. Для этого разворот ежедневника я делю по вертикали синей чертой. На временную сетку... Оставляю примерно 40% площади листа. Оставшуюся половину делю в соотношении 40 к 60 и отчеркиваю горизонтальной красной чертой. Так выглядит лист ежедневника. Верхняя треть — область ключевых задач, включает в себя задающий распорядок дня задачи, а также дела, лежащие в рамках текущего ключевого проекта. Данный прием заставляет находить и вписывать целеориентированные задачи а если задача записана, то она с большей вероятностью будет выполнена. Вторая треть предназначена для встреч и задач со строгими временными рамками, нижняя треть — для важных, но не ключевых задач. Во избежание бесполезного переписывания удобно давать ссылку на карточку контекста. Закладкой в ежедневнике служит картонка с важными для меня вопросами, которые не поддаются лобовой атаке и требуют периодического к ним возвращения. Стикеры, закладки. Другой способ управления кайросовыми задачами — использование стикеров. Гибкие задачи выписываются на стикеры, которые приклеиваются либо на соответствующую страницу ежедневника, либо на специальную закладку для кайросовых задач. Такая система позволяет определять приоритетность той или иной задачи с использованием стикеров разных цветов. При этом вы избегаете необходимости постоянного переписывания задач, переходящих изо дня в день в связи с отсутствием кайроса и вычеркиваний выполненных задач. Если задача переносится на другой день, достаточно переклеить стикер на нужную страницу или просто переложить закладку. Доски для контекстного планирования. Это наиболее наглядный инструмент планирования, особенно удобен для командной работы. Материалом для него может служить белая магнитная доска, лист ватмана и другое. Важно помнить, что доска планирования отлично подходит и для организации личного планирования. Увешанный стикерами участок стены рядом с вашим рабочим столом, пробковая доска над местом в офисе, дверца холодильника – тоже доски планирования. При этом правила их организации для командной или индивидуальной работы будут одни и те же. Использование такого инструмента позволяет связать несколько контекстов. Чаще всего встречается структурирование задач по таким контекстам, как «люди» и «задачи», «проекты». Своим опытом использования в работе доски контекстного планирования делится одна из участниц ТМ-сообщества Гульмира Тулешова. Доска планирования. «Я работаю в Национальном банке Казахстана». Руковожу управлением мотивацией в департаменте по работе с персоналом. Мне, как линейному руководителю для полноценной работы подразделения, важно видеть процессы решения наших задач каждым сотрудникам и их взаимодействие. Поэтому мы решили сделать доску планирования на основе метода структурирования внимания, изученного во время ТМ-курса. Взяли лист очень плотной бумаги и расчертили на графы. Оформили доску планирования достаточно красочной и повесили на самое видное место в кабинете. Пример того, как выглядит доска планирования. Представьте таблицу, где по вертикали указаны фамилия, имя, отчество исполнителей, а по горизонтали — разделы. Сегодня — поглотители, неделя, месяц и конверт результатов. Теперь каждый сотрудник подразделения с помощью этой доски ежедневно планирует свою работу на предстоящий месяц, приклеивая заполненные стикеры в нужные графы. В конверт результатов мы с чувством исполненного долга складываем наши стикеры задач с указанием сроков, намеченных и фактического выполнения. Еще один раздел доски планирования ⁇ поглотители времени. Если к нам пришли с желанием от чего-то отделаться и попросту перевалить это что-то на нас, мы их сразу регистрируем как поглотители и объясняем им почему. Наша идея нравится всем и многие руководители просят поделиться результатами применения доски планирования в динамике, чтобы попробовать и у себя в подразделении. Не обошлось без курьезов. Одна наша коллега поначалу очень испугалась и сказала «О боже, за что мне это?». Но уже на второй день она вырвалась вперед и отметила, что материализация планов действительно здорово помогает. Сами сотрудники, применяя доску планирования, отмечают, что эффект от ее использования значителен. В первую очередь появляются навыки структурирования своей работы, возможности отделить главное от второстепенного и не пугаться нарастающего кома работы, все успевать. И что самое интересное, появляются чувства времени, желание не тратить его впустую. Преимуществом доски планирования являются ее простота и ясность, обозримость и возможность видеть свою работу во взаимосвязи со всей командой а руководителю она служит незаменимым помощником для ненавязчивого контроля и владения ситуацией в любое время. Outlook. Контекстное планирование в Outlook удобно налаживать с помощью категорий задач. Создавая задачу, ей можно присвоить одну или несколько категорий. Преимущество контекстного планирования в Outlook в том, что одну и ту же задачу можно видеть в разных категориях. Например, задачу Обсудить с преподавателем вопросы по дипломному проекту можно отнести к категориям «преподаватель», «диплом», «институт». Таким образом, мы сможем видеть эту задачу и перед разговором с преподавателем, открыв категорию «преподаватель», и при планировании работ по проекту, открыв категорию «диплом», и приехав в здание института и открыв категорию «институт». В этой особенности заключается главное преимущество электронного планирования перед бумажным — Более подробно техника контекстного планирования с помощью Outlook будет рассмотрена в главе 8 данного издания.